Третье. Кума, кума хотел мочить, двинутый, побежал по шнуру огонек, шипоток по пятам за чугуевым, целым и невредимым, когда вышел в зону после жалких, смешных десяти суток триума. Ничего себе не раскроив, ничего не могу щить собой своей собственной волей сделать, потому что теперь. каждый шаг, или на удушение родного, или на ослабление петли на натахином горле, и уже не корёжила больше его от насильной, словно чуждым железным каркасом вживленной в него, обтянувшей и вваренной собственной целости, невредимости, прочности. Слишком он отупел. Волочился, как зомби, в отрядном строю из желухи на промку. Все смотрели вокруг на него так, как будто уже был помечен входным он отверстием. Понимали, что Хлябин готовит ему беспредельные кары. Безо всяких дознаний, судов и сроков. Только ждет случая, чтобы сделать все чисто. Или, может быть... Медленно будет его доводить. Он и взглядов этих всех особо не чуял, лишь один взгляд Углановский, человека, который продлил ему жизнь, а не то все уже бы закончилось. И сейчас никакого чугуево не было бы. И Угланов смотрел в него прежним своим немигающим и намагничивающим взглядом. Я скажу тебе, как и зачем тебе жить, но и с новым каким-то непонятным значением, словно что-то узнал и решил про Чугуева новое, словно что-то в себе с недовольством и даже болезненным неприятием ощупывал то, что вбил он Чугуев в него кулаком, запуская угла нову сердце. И таскались в молчании в рощь по бараку и шагали в отрядной колонне, разделенной черными спинами и плечами немых работяг, погружались в знакомый гул и грохот стальных механизмов и работали рядом, включившись в вибраторы, протрясая, взбивая плиту за плитой и друг с дружкой у всех на слуху и глазах, перекидываясь соображениями. Почему это после заливки даже малости масла в калибр булава вообще прекращает вибрировать? И Угланов считал, что все дело в эксцентрике, и поэтому надо попробовать собирать агрегат без какой-либо смазки вообще. По бетонным дорожкам прохаживались и надолго вставали над душой дубаки. По собачьи тревожно, как на шорох, на запах, вертя головами и натасканно часто поглядывая на огромно нескладного, неудобного главного зэка. Да пропал бы он пропадом, грабанулся с концами в бетон, намозоливший им глаза так, что вообще уже не закрываются наказания ходячие, ось вращения всей жизни на зоне. И ни слова живого щугуевым. Всё эксцентрик один, да эксцентрик. Но работа сама полный ход её логика с ровным остервенением идущий слитый шум производственной музыки позволяет им головы сдвинуть на какое-то время виском прям к виску и тягает угланов за валеркой пудовый мотор за убийцей. несостоявшимся жертва и наушка, дорвавшись ему на конец, ну, живой до сих пор прямо даже не верится, хлабин жить заставляет, да, да, чтобы втереться к тебе, а ты знаешь уже и опять потянулся, получалось к угланову скот за спасением. Клобачелюс тем и этим, которые могут растянуть, перегрысть всю железную путанку. Потянулся совсем без надежды на то, что Угланов способен гражданку Чугуеву вызвалить. Но теперь все равно уж к Угланову к силе последний, и как ввой испустил то простое, что держало когтями его, на мгновение вырывавшись не на волю пускай, но хотя бы на неодиночество, перестав жить один, взаперти в своем нищем уме и не думая, что для Угланова все родное, больное, святое его не имеет значения. Мусор. Он Натаху, Натаху под суд, наркоту ей пришил. Или выкуплю все про тебя, или в зону ее он на срок. Ну тогда уже точно давай под стрелу становись, показал тот глазами наплывшую в небе плиту. Вот теперь не без пользы. Ты в смятку и Натаха твоя нахрена ему будет нужна? Он ее уже взял, без пощады всадил в то же место, что уже заржавела открови в чугуеве. Нахрена ее дальше терзать? Чтоб тебя наказать на том свете, так что можешь пойти и сказать, что я все про тебя уже понял, даже срать с тобой рядом не сяду. Он и сам это знает. Сука, Давид морально меня показал мне сморчок, что мне эта дорожка закрыта, что теперь ты на промке за мной будешь шастать повсюду, словно нитка с иголочкой. Будешь ты ведь меня сторожит лучше всех дубаков за Натаху свою, чтобы он в зону ее не засунул или в петлю решишь? Я, Валерик, уйду все равно и нажал на Валерку глазами со всей той же проходческой силой. Все едино продавит и проедет вперед, но еще что-то влажное, животное, беспокойное, жалкое в них проступило. Как в глазах у собаки, обваренный возле кухни крутим кипятком. Тем больше поверилось, что Угланов не шутит. Пацана моего видел в зоне тогда. Без отца, вот которого ты едва не оставил, он один у меня. Я ему обещал через год я вернусь. Ну а ты чего, ты? Так и так. Десять лет вот уже не жилец, а Натаха твоя будет жить? Сможет жить, если ты к ней не выйдешь. То, что наркоту ей вот эту херня, для нее, для нее не имеет значения. Без тебя есть что воля, что неволя одно. Да могла бы она без тебя жить. Все закончилось бы в ту минуту еще, как судья насудит тебя в гроб молотком. Сколько было тогда ей? Двадцать пять? Двадцать три? Того меньше? Ну, повыла немного бы для порядка в подушку, и новую жизнь с мужиком себе новым сварила. И вот кто бы ее осудил, что тебя не ждала? Человека, который сам во всем виноват. Одержало тебя на плаву, захлебнуться тебе не давало терпением своим. Так что право, Валерик, не имеешь такого, не выйти. Если так, то тогда ничего не имело значения. Он ее вот поскуда испачкал, только больна та -то ей не от этого, больно ей еще будет от того, что тебя не увидит. Вынишь сердце ей ты, в том же духе продолжишь. Не могу, не желец. Что не можешь-то, а? Землю носом не можешь. Прутье гнуть вон руками. В инвалидной коляске ты, да нету рук, нету ног. Сляп, магутовский бивень. Головой если в стенку, то сломается стенка. Что, мозгов нет? Своими я с тобой поделюсь, но отпустит положим тебя эта сука. Срок придёт твой и выплюнет, как из жеванной промакашку. И ты выйдешь, и каждый свой день будешь жить с пониманием, что тебя он согнул, поемел. И жена твоя будет тебе вечным напоминанием, что он с ней сделал. Ты ему не ответил. Сука не возразил, значит, есть ты ни что. Этот стыд будет жечь тебя до скончания дней. Хорошо, даже этого гада отбросим. Вот, допустим, он сдох, наказал его Бог, хотя вериться слабо. Вот ты вышел, вернулся в Магутов. Как ты жить со своей святой Натахой будешь, а? Чисто материально. Ты же должен за целую жизнь ей воздать полной мерой с процентами, сыну сколько ты должен и куда ты пойдешь на завод и родной завод примет не примет не побрезгует нет не за то что убил и не смоешь такого ничем, а вот просто от жизни ты Валерик отстал. Ты же знаешь, по ящику видел отсюда. Я в Магутове двигал прогресс. Вот ты доменщик, да? Только домен тех наших Ивановин там в Магутове скоро не будет. Электрика. Я ж завод на дугу перевел. Первородную сталь безо всякого чугуна передельного плавим. Отменяя весь доменный старый процесс вообще, потому что так чище и дешевле в разы землю, землю свою перестанем загаживать воздух, там уже совершенно другое, молодое в Магутове племя железных и по знаниям каждый профессор, вот и химик, и физик, и компьютерщик. И Ломоносов, короче, двадцать первого века. Время, время стирает тебя из живущих безжалостно. Ну и как ты на хлеб зарабатывать будешь? Новый дом как построишь? Вместе с чурками глину на стройке жилорвать за копейки? Сын какими глазами на тебя вот такого отсталого, непригодного нищего? Будет смотреть. Приговор вот в глазах его будет. А ведь это все можно поправить сейчас. Понимаешь, что это? Сейчас, когда ты уже все заплатил, отсидел свое честно, был макрушник, и снова ты чистый. Я не знаю уж там перед кем, перед Богом, людьми. Но мне кажется чистый. Можешь жить человеком. Деньги, деньги чугуев подъемные. Закрепиться на первое время в Казахстане. Там тоже много русских людей. Ну а дальше уж сам. Хоть в бурильщике, хоть в столевары. Научишься новому, галиафам и мамонтам править. Не подхерживить руки заточены. — Да. Будешь шлить первородную сталь или золото из земли выкорчевывать человеческим честным нормальным трудом, только если со мной уедешь, а иначе ты умер, не жил и она не жила. Разбирал, брал словами, ломами чугуева, как допотопную колодку, безнадежно морально устарелый мартен. Колупая промерзлые огнеупоры, добиваясь сквозь мертвую стень до нутра и во внутрь пустого чугуево, обрывались и сыпались первые крошки отломки. Но его самого почему-то становилось не меньше, а наоборот, изнутри ли него самого отугланывали, потекла эта сила, та же самая сила, которую он почуял в тот день, когда вечный Молодой отец взял его в первый раз на завод, посмотреть на чугунное солнце в печи и на правящих алой магмой людей с закопченными лицами и руками, отлитыми вместе с оружием инструментом, который сжимают. И отец его вел по заводу человеком, который все знает, великаном, хозяином здесь. И рука его маленькая вырастала в отцовой ручище, и слышал, проводи, разгоняй эту силу своим существом, и она тебя выведет в люди, подымет, если ты хорошо ей послужишь. Вот каким отголоском из времени детства детской веры в отцовскую руку до него доходили тяжелые эти слова».